Средство Джерарда от Глистов. Последний сборник, который мы рассмотрим, был написан Джоном Джерардом и впервые издан в 1597 году. Он назывался «Травник» или «Всеобщая история растений» и был скопирован Джерардом с древнего травника Додана, переведенного доктором Прайстом. После смерти Прайста Джерард присвоил много из этого труда, не ссылаясь ни на Прайста, ни на древний источник. Поэтому многие средства, которые упомянуты в нем, пришли к нам из античности. Джерард, или скорее Додан, считал, что чеснок очень эффективен в лечении от кишечных паразитов. Если чеснок был чересчур едким, то советовали прокипятить его в воде, пока он не потеряет остроту, тогда его легче переносить. Он убивает глистов прекрасно и изгоняет их вон», — писал Джерард. Но чтобы его могли принимать и взрослые и дети, его следовало кипятить в молоке, после чего можно успешно использовать против глистов. При стригущем лишае Джерард советует смешать немного истин, из крошенного чеснока с подогретым медом и нанести это на лишай. Успешное применение чеснока, о котором мы рассказывали в этой главе, объясняется многими чудесными веществами, входящими в его состав. Разобравшись в них, мы сможем лучше понять, как это неаристократическое растение действует столь волшебным образом.